Из досье «Осужденных» г е с Рудольф, 1894-1987, партийный государственный деятель, рейхслейтер НСДАП, заместитель Гитлера по партии, обер-группенфюрер СС и СА. В 1914 году добровольцем отправился на войну, лейтенант. В 1919 году поступил в Мюнхенский университет. Участник пивного путча 1923 года. Сидел в тюрьме вместе с Гитлером. В 1925-1932 годах личный секретарь фюрера. В 1932 году председатель политического центрального комитета НСДАП. С 1933 года обергруппенфюрер СС, депутат Рейхстага, имперский министр. В 1933-1941 годах заместитель Гитлера по партии сыграл большую роль в формировании культа фюрера. 11 мая 1941 года совершил перелет в Шотландию. По некоторым сведениям предлагал англичанам заключить мир и принять участие в военном походе против СССР. Его арестовали и содержали как личного пленника Черчилля в Тауэре, Лондон. Затем на конспиративных квартирах английских спецслужб. Дважды Гесс пытался покончить жизнь самоубийством. Был объявлен Гильдером сумасшедшим. В 1945 году п е р е в е з ё н в Нюрнберг для участия в процессе над главными военными преступниками в качестве обвиняемого. Приговорен к пожизненному заключению. Умер в 1987 году. Фунг Вальтер. 1890-1960 год. Государственный и партийный деятель. Доктор права. В 1912-1916 годах сотрудник газет в Лейпциге и Берлине. В 1920 году выпустил книгу «Рейнско-Вестфальский промышленный район», которая принесла ему известность в финансовых кругах Германии. В начале 1931 года познакомился с Гитлером, вступил в НСДАП и стал экономическим советником фюрера. Выступал в качестве связного между Гитлером и руководителями германской промышленности. Многих из них п р и в л ё к к сотрудничеству. С 1937 года имперский министр экономики и генеральный уполномоченный по вопросам военной экономики. С 1939 года Президент Имперского банка и член Совета обороны Рейха. В 1938 году разработал закон об изгнании евреев из экономической жизни Германии. По секретному соглашению с Гиммлером летом 1942 года открыл счет, на который поступали ценности, изъятые СС у узников концлагерей. В июне 1945 года арестован британскими войсками. На Нюрнбергском процессе приговорен к пожизненному заключению. В мае 1957 года освобожден по состоянию здоровья. В 1958 году суд Западного Берлина приговорил его к штрафу в 10 900 марок. Умер в 1960 году. Денец Карл 1891-1981. Гросс-адмирал, командующий военно-морским флотом Германии, преемник Гитлера, участник Первой мировой войны. В 1935 году назначен Гитлером фюрером подводных лодок и командующим первой подводной флотилией. К 1938 году Денис разработал тактику групповых подводных атак «Волчьих стаи». В 1939 году назначен командующим подводным флотом. С 1942 года – адмирал. С января 1943 года – главнокомандующий военно-морскими силами. Гросс-адмирал. На нем лежит ответственность за нападение на военные торговые суда. Он был виновен в появлении приказа, по которому захваченные экипажи торпедных катеров-союзников надлежало передавать СС и расстреливать. Перед самоубийством Гильдер назначил Дёнинце президентом Рейха, главнокомандующим вооруженными силами и военным министром. 23 мая он был взят в плен с союзниками. По приговору Нюрнбергского трибунала отбывал д е с я т и л е т н и й срок в берлинской тюрьме Шпандау. 1 октября 1956 года был освобожден из заключения. Написал книги «Воспоминания. 10 лет и 20 дней». 1958 года. Моя захватывающая жизнь. 1963 года. Германская военно-морская стратегия во Второй мировой войне. 1968 года. Умер в 1981 году. Реддер Эрих. 1876-1960 г Гросс-адмирал, командующий военно-морскими силами Германии. В 1894 году поступил на военно-морскую службу. С 1897 года – лейтенант. С 1910 года служил штурманом на яхте кайзера Вильгельма II Гоген Солерн. Участник Первой мировой войны. Командовал крейсером Кёльн. В 1919 году перешел на службу в р е й х с в е р С 1925 года вице-адмирал, командующий военно-морскими силами на Балтийском море. С 1928 года адмирал. В 1935 году возглавил военно-морские силы Рейха. В 1939 году получил звание Гросс-адмирала. После д и н а н с и р о в а н и я Версальского договора активно участвовал в создании мощного военного флота. В 1943 году переведен в командный резерв. В мае 1945 года Редер был в советском плену и находился в Москве. В 1946 году на Нюрнбергском процессе был приговорен к пожизненному тюремному заключению. В 1955 году в возрасте 80 лет был освобожден из тюрьмы по состоянию здоровья. Написал книгу мемуаров «Моя жизнь». Умер в 1960 году. ш и р а х Бальдур, 1907-1974. Партийный деятель. р е й с л е й т е р НСДАП. Обергруппенфюрер СС. В 1925 году вступил в НСДАП. Изучал историю искусств, германистику и философию. В 1928 году возглавил Национал-социалистский немецкий студенческий союз. Занимался журналистикой. В 1929 году познакомился с Гитлером и выполнял его поручения. С 1931 года ответственный в НСДАП за работу с молодежью. Воспитывал молодежь в духе национал-социализма и антисемитизма. В 1932-1945 годах депутат Рейхстага. С 1933 года глава Гитлера Югенда Рейхслейтер НСД АП. В августе 1940 года стал жертвой интриг и был назначен гаулейтером и имперским наместником Вены. Виновен в депортациях австрийских евреев в концлагерях. В июне 1945 года Был арестован американской военной полицией. В 1946 году приговорен Нюрнбергским трибуналом к 20 годам тюремного заключения. В 1966 году вышел на свободу. Занимался публицистической деятельностью. Автор книги «Я верил Гитлеру» умер в 1974 году. Шпайр Альберт. 1905-1981, архитектор, имперский министр военной промышленности. Изучал архитектуру в Берлинском техническом институте. В 1931 году вступил в НСДАП и СА. С 1932 года выполнял заказы НСДАП. Занимал ответственные должности в центральном аппарате НСДАП по строительству и техническим вопросам. С 1934 года руководил строительством комплекса зданий для проведения партийных съездов в Нюрнберге. В 1936 году был назначен ответственным за реконструкцию Берлина. С 1937 года профессор, главный инспектор Берлина по строительству. В 1938-1939 годах руководил строительством новой имперской канцелярии. С февраля 1942 года имперский министр вооружений и боеприпасов, начальник организации т о т т а С 1943 года имперский министр военной промышленности. Виновен в широком использовании подневольного труда. С 5 по 23 мая 1945 имперский министр экономики правительства Дёняцца. Был арестован английскими военными властями. В 1946 году на процессе в Нюрнберге приговорен к 20 годам тюрьмы за п р е с т у п л е н и е против человечности. Освобожден в 1966 году. В 1970 вышла его книга «Внутри Третьего Рейха», получившая на Западе широкую известность и признанная шедевром мемуарной литературы Всех времен. Умер в 1981 году в Лондоне. Нейрет Константин, 1873-1956. Государственный деятель, дипломат. Обер-группенфюрер СС. Получил юридическое образование. В 1901 году поступил на дипломатическую службу. Занимал различные должности в дипломатических представительствах Германии. В 1914-1916 годах был советником посла в Константинополе. В 1919-1921 годах – посланник в Копенгагене. В 1922-1930 годах – посол в Риме. В 1932-1938 годах – министр иностранных дел. В 1937 году вступил в НСДАП, осуществлял дипломатическую подготовку при с о е д и н е н и я Саарской области, готовил союз с Италией, аншлюз Австрии и т.д. а к а л е е В 1939-1943 годах наместник в протекторате Богемия и Моравия, разрабатывал и осуществлял планы уничтожения чехов, проводил в Чехословакии политику германизации. В 1941 году был отправлен в отпуск и больше к своим обязанностям не возвращался. В 1943 году получил звание Обергруппенфюрера с На Нюрнбергском процессе был приговорен к 15 годам тюремного заключения. В 1954 году освобожден из тюрьмы Шпандау по состоянию здоровья. Умер в 1956 году.